Когда ангар закончит свое черепашье движение, он упрется в эту стену и окончательно похоронит под собой старый саркофаг. Но пока сквозь оставшуюся щель на него, как пылающая радуга, еще падал солнечный свет. Эта щель была единственным, что еще соединяло саркофаг с окружающим миром. На глазах Грея она становилась все уже и уже. Слева доносилась звучавшая из установленных возле трибун Динамиков русской речи, в которой слышались уверенность и гордость, Грей также слышал непрекращающееся босовитое гудение гидравлических лебедок, тянувших ангар, которому осталось преодолеть последние несколько футов пути. А затем справа от него раздался пистолетный выстрел. Грей вспомнил тела, лежавшие снаружи. Николай оставлял за собой отчетливый след, по которому его было просто найти. Пригибаясь, Грей бросился в том направлении. Ему пришлось бежать зигзагами, обходя кипу стальных листов, кучу колотого бетона и электропогрузчик. В воздухе пахло машинным маслом и ржавчиной. Добравшись до угла саркофага, он вытащил из-за пояса пистолет. Выглянув из-за угла, Грей увидел фигуру мужчины, который, прихрамывая, направлялся к остававшемуся просвету. От спасения его отделяло не более двадцати ярдов. Грей поднял пистолет. «Николай — Николай! — крикнул он. Потрясенный мужчина обернулся. — Не двигаться! — прокричал Грей. Солоков пошарил глазами, а затем повернулся и побежал. Грей не мог убить его прямо сейчас. Сначала нужно было выяснить, что тот думал. Поэтому Грей хорошенько прицелился и нажал на курок. Здоровая нога Николая подломилась, и он рухнул на пол. Грей кинулся к нему, но Солоков относился к тому типу людей, которые не пасуют перед трудностями, иначе им не удавалось бы подниматься к вершинам власти. Поэтому сенатор откатился за кучу стальной арматуры и открыл ответный огонь. Чтобы не попасть под пули, Грею пришлось нырнуть в сторону, и он укрылся за штабелем досок. — Черт, ты что, родился через жопу? — костерил его Николай на русском. В его голосе звучали истерические нотки. — Мы не можем торчать здесь. Ты, сволочь, орал он. У нас осталось меньше трех минут. Грей видел, как позади того места, где укрылся русский, серебристая полоска солнечного света между бетонной стеной и краем ангара стала еще тоньше. Просвет теперь был не больше четырех футов. Неудивительно, что Николай так разобрало. Тогда расскажи мне... «Как остановить операцию «Уран», — крикнул Грей. «Никак. Все уже приведено в действие. Единственное, что нам остается, — это бежать отсюда. Сейчас же. Расскажи мне, что ты сделал». «Да, пожалуйста. Фугасные заряды. Они заложены в колонны на противоположной стороне саркофага. Заряды обрушат стену, в результате чего все, кто находится с той стороны, получат смертельную дозу радиации. Защитить их уже невозможно. Мы должны убираться отсюда». Грей пытался переварить услышанное, найти какой-нибудь выход. Даже если он выскочит наружу и начнет кричать, призывая всех спасаться, будет слишком поздно. — Нам нет никакого резона умирать вместе с ними, — продолжал говорить Николай. — Мир нуждается в новом руководстве. Ему нужны сильные люди, как я, как ты. Наша цель — обновить человечество, дать начало новому ренессансу. Грей вспомнил уже слышанные им рассуждения Солокова о необходимости вывести на мировую арену нового пророка. Так вот, как он задумал сделать это. Сначала устроить вселенский хаос, а затем предложить миру решения, опираясь при этом на помощь руководства стимулированных детей. — Даже если мы умрем здесь, — не отступал Николай, — на этом все не закончится. Наши планы куда шире. Их осуществление уже началось и остановить это невозможно. Наша смерть ничего не даст. Присоединяйся к нам. Для таких людей, как ты, у нас всегда найдется дело. Сказать по правде Грей ничего не мог придумать, чтобы предотвратить надвигающуюся трагедию. Стена за спиной Николая продолжала приближаться. — Две минуты! — крикнул он Грею. — Снаружи есть обшитая свинцом кабина управления лебедками. Если мы пойдем прямо сейчас то еще успеем до нее добраться. Солоков дернулся, по всей видимости, намереваясь двинуться в направлении еще остававшегося просвета между ангаром и стеной. Но затем он понял, что с выбитой левой коленкой и простреленной правой ногой такая попытка означает верную смерть — оставаться здесь тоже.